Болезненная идея жизни. Вопрос. Когда я начал медитировать, нам рассказывали о бессмертных аватарах в Гималаях. Карл. Их еще называют йети. Нет-нет, разве не существуют йоги, достигшие бессмертия? И какое преимущество это дало бы? И кому? То, что называется смертью, есть исключительно еще одно переживание в бесконечности переживаний. Когда она придет и как, не играет роли? То, что переживает, это всегда бытие. И его это переживание. Не затрагивает. Повезло быть ее. Но я думаю больше о себе. Тебя, как отдельного существа, нет. Есть только идея об этом. Мне, собственно, эта идея вполне нравится. Переживание смерти... Переживание рождения и все, что находится между ними, является самопереживанием внутри личной истории. Но каждая личная история воспринимается только бытием. В этой истории нет отделенного существа, которое ее переживает или воспринимает. Только осознавание есть воспринимающий каждого момента. То, что здесь говорит, и то, что там слушает, нераздельно. Тогда мы с моим прапрадедушкой тоже нераздельны. Но что-то подсказывает мне, что он умер, а я живу. Значит, сейчас присутствует мысль о жизни, если тебе так угодно выразиться. Где эта мысль о жизни, когда ты крепко спишь? Тогда ее, конечно, нет. И это смерть, отсутствие идеи о жизни. И это смерть. Все. И то и другое идеи. Только если есть идея жизни, идея смерти тоже есть. В соответствии с этой идеей от меня что-то еще остается. Остается то, что ты есть. И это должно присутствовать и в глубоком сне, и в отсутствии подобной идеи. То, что кажется тебе сейчас столь реальным, на самом деле неустойчиво и мимолетно. То же, что ты в действительности есть, не может прийти и уйти. Глубокий сон — это состояние пустоты, в котором больше никто не воспринимает. И тем не менее, то, что ты есть, присутствует в нем точно так же, как теперь. Точно так же есть вероятность, что я уже умер и только думаю. Да, есть вероятность. Я могу тебе только сказать. Жить в «Я-идея» означает подлинную смерть. Смерть путем самоубийства. В «Я-мысли», в идее отделения» — то, что ты есть мертво. С верой в эту мысль ты уходишь из совершенства бытия, из твоего естественного состояния в нечто, что неестественно, в отделенность. И тем не менее, эта я-идея мне мила и дорога. Дорога в любом случае, поскольку это неведение твоей истинной природы. И это причиняет боль. Только в познании, что ты не являешься ничем, что может быть отделено от чего-то другого, боль может прекратиться. Потому что с этим познанием больше нет никого, кто испытывает боль. И никакого больного или того, кто что-то переживает. Ты пребываешь до того, кто живет. Но до тех пор, пока ты превращаешь себя в отражение, ты испытываешь страдания. Я правильно тебя понимаю, пока я думаю, что я есть, это причиняет боль? Пока ты воспринимаешь себя отдельно от боли и хочешь избежать ее, Само избегание — это боль. Будь тем, что есть боль, тем, что есть бытие. Тогда это не боль. Тогда это вибрация тебя, переживание того, что ты есть. Ты — суть, в том числе и боли. Ты есть бытие, в котором возникает это ощущение боли. Будь этим и смотри, что происходит. Существует ли тот, кто испытывает эту боль? В этот момент обладатель исчез. И ты больше не делаешь из этого истории. Возможно, я именно потому цепляюсь за боль потому что она дает не чувство того, что я тот, кто живет. Тогда ты не живешь. Подлинная смерть происходит в тот момент, когда ты думаешь, что живешь. Пока ты думаешь, что ты есть в этом мире, ты в состоянии смерти. А почему есть 6 миллиардов людей, которые думают, что они этот мир существуют? Наоборот, пока ты думаешь, что ты есть, есть 6 миллиардов людей. Зачем все это? Я создала для себя научный эксперимент. «Сознание в поиске самого себя». «И тебя оно засунуло в пробирку». «Веселенькое дело». «Да, потому что теперь оно как раз ищет горелку Бунзина».